Поскольку экскременты приматов просто падают с дерева на землю, у них нет никаких специальных навыков и способов борьбы с нечистотами. Гравитация делает всё сама. У примата, в отличие от хищника, нет дома, поэтому обезьяна может позволить себе гадить совершенно без ограничений. Сегодня нагадил, завтра ушёл с этого места. Отсюда крайняя нечистоплотность. Крупные обезьяны, которые вьют из листьев и ветвей гнёзда на ночь и каждую ночь эти гнёзда меняют, гадят прямо под себя. В 99% брошенных гориллами гнёзд остаётся кал. 73% животных лежат в собственных экскрементах. Поэтому, когда приматы покончили с биологической эволюцией, сменив её на эволюцию социальную, вот тогда учиться чистоплотности им пришлось уже на уровне головы. Врождённой, инстинктивной гигиены конструкция не предусматривала. Гигиена давалась непросто пришлось ссылаться на самые высокие авторитеты, чтобы внедрить хоть какие-то понятия о чистоте. В ветхом завете есть замечательный эпизод, когда Бог учит древних евреев правильно оправляться. Создатель вселенной тратит своё драгоценное время, чтобы объяснить людям, что если захотел опорожнить кишечник, Нужно выйти за пределы стана, не забыв прихватить с собой сапёрную лопатку, и после того, как дело в некотором отдалении будет сделано, тут же закопать произведённый продукт землёй. Врождённые манеры хищника, который никогда не гадит возле логова, нашему виду пришлось разучивать через разум. И между прочим, касалось это не только процесса дефекации. Если вы помните, Бог давал и другие инструкции, например, не убий. И опять-таки дело здесь в том, что мы не хищники, но стали ими. У вооружённых природой хищников стоит заложенный природой же предохранитель. Ворон ворону первичная животная мораль, сохраняющая вид. А обезьяна не вооружена, она питается плодами. Одной обезьяне очень трудно голыми руками убить другую обезьяну. Поэтому предохранителей никогда не требовалось. Их не было. Но когда обезьяна вооружилась искусственно, обхитрив матушку природу, вот тогда предохранители Остро понадобились, и они возникли. Имя им — Мораль. Пришлось придумывать запреты и ссылаться на высшие авторитеты, на вожака Вселенной, чтобы они исполнялись. Еще обезьянам меньше, чем хищникам, свойственна корпоративность, то есть совместные действия. Это стайные хищники практикуют загонную охоту. Между членами стаи распределяются роли, все действуют сообща. А обезьяна же рвёт то, что в изобилии растёт на деревьях. Водная обезьяна подбирает то, что находит на дне. Ей не нужны друзья. Их пришлось изобретать позже, во времена загонной охоты. Нет. Положительно нам довелось произойти не от самого удачного вида. Однако вернемся к гигиене. То, что она нашему виду не присуще от природы, бывает ясно видно, когда под влиянием алкоголя, например, тонкий слой социальности с особи временно смывается, и ты видишь, как здоровенная обезьяна Гадит в твоём подъезде. За неумение жить в чистоте людям пришлось заплатить миллионами жизней. Только после того, как в конце XIX века в Лондоне построили канализацию, резко снизилась смертность от чумы и холеры. Впрочем, и срядным свинством отличались не только лондонцы но и другие потомки обезьян. Только в 1830 году из-за неканализированности европейских городов холера выкосила несколько миллионов европейцев. Первый общественный туалет в Лондоне был открыт только в 1851 году. Посещение его было стоило один пенни. В древнем Риме простолюдинов никак не могли отучить от привычки мочиться в общественных банях. Археологами найдена надпись на стене одной из терм: "Не мочись и не гадь здесь, иначе тебя накажут 12 богов: Диана и всемогущий Юпитер". Даже философствующие греки и те не отличались чистоплотностью. Во время пиршеств пирующие могли на два шага отойти от стола и опорожниться. Романтический Париж времён трёх мушкетеров представлял собой зловонную выгребную яму. Горожане ходили в горшки, после чего их содержимое, без тени сомнения, выплескивали из окна на улицу. В 1270 году был издан закон, который запрещал выливать нечистоты из окон, дабы не облить он ими проходящих внизу людей. Не помогло. Через сто лет парижские власти приняли еще один закон помягче. Он обязывал хозяев домов перед выплескиванием ночных горшков из окон хотя бы предупреждающий кричать чтобы прохожие имели возможность отпрыгнуть